Глава 2. Хильда Брук. День в редакции Хельсингской рабочей газеты» начался как обычно. В кабинете главного редактора Ярвинина обсуждали план субботнего номера. Интервью с министром спорта, репортаж о готовности стадионов, расписание радиотрансляций, футбольных матчей. Пухленькая лупоглазая с ямочками на щеках секретарша Лемпи, встряхивая светлыми кудряшками, делала пометки в блокноте. Ее нарядная блузка цвета нежной бирюзы оживляла сумрак кабинета, захламленного книгами, бумагами, газетными подшивками. Ярвенен, бывший бригадир рыбацкой артели, могучий, с крупными чертами лица, с вечно озабоченным выражением, спорил с выпускающим редактором, близоруким и въедливым Рай Моранта, который, не прекращая спора, привычно просматривал полосы, выискивая блох, пропущенных корректором. Штатный репортер и фоторедактор Матиас Савалайнин, худощавый, высокий, лет сорока на вид, также привычно отбирал иллюстрации под материал. То и дело входили и выходили репортеры, открывалась дверь, от сквозняка шевелились гранки, прикрепленные к пробковой доске, а в кабинет врывался шум редакции — голоса, телефонные звонки, стук печатных машинок. «Где этот Линда?» Хмурился Ярвинин, поглядывая на часы. Редактор отдела новостей по обыкновению запаздывал на планёрку. Наконец, вместе со сквозняком в кабинет вкатился человечек небольшого роста с набок свёрнутым носом, напоминавшим утиной клюв, с вечно торчащими на макушке черными жидкими волосами. Мешковатые штаны и засаленный пиджак подчеркивали его сходство с комиком Чарли Чаплиным. «Где тебя носит, дьявол побери?» Без церемоний набросился Ярвинин на давнего соратника и приятеля. «Где обзор по воскресным ярмаркам?» Ленда не отвечал, он явно был взволнован. Плотно прикрыв дверь, оглянулся на бирюзовую лемпе, словно прикидывая, стоит ли при ней сообщать важную новость. Но дело не терпело отлагательств. «Русские обстреляли над Балтикой два шведских самолета. «Машины затонули, лётчиков подобрало, торговое судно. Направляются в порт, к нам, в Хельсинки». Гервинин, человек взрывного холерического темперамента, мгновенно пришел в раздражение. Черт побери! За две недели до Олимпиады! Зачем советы это делают?» Линда развел руками. «Кто может знать?» Рай Моранта, протирая очки, по обыкновению нарисовал самый пессимистический сценарий. «Сейчас поднимется шумиха, заявление послов, выступление на совбезе. США объявят бойкот с истязанием. К нам никто не приедет». «Не каркай. И без тебя знаю, чем все может обернуться». Дождавшись, пока Ярвинин выплеснет первое раздражение, Линда толстым пальцем нарисовала в воздухе вопросительный знак. Еще успеем дать новость в тираж?» Ярвинин в раздумья схватился за подбородок. Молодые репортеры любили тайком передразнивать эту его привычку мять и трогать пальцами щеки, словно проверяя, хорошо ли он выбрит. Шведы искали свой пропавший самолет разведчик Вдруг произнес глуховатым голосом фотограф Савалайнин, до этого молчавший. Линды и Ярвинин удивленно переглянулись. Их самолет потерял связь и пропал в этом районе над Балтикой два дня назад, 13 июня. Словно купаясь в морском отсвете, бирюзовые блузки, Лемпе захлопала белёсыми ресницами. «Матиас, а откуда ты это знаешь?» «Мы про это не писали». Савалайнен отложил пачку фотографий, которые перебирал словно карты Таро. «Мне звонила Хильда Брук, журналистка из Стокгольма». «Была у нас на практике в прошлом году». «Да, помню. Такая в штанах, с короткой стрижкой», — оживился Ярвинин. Фигурка отпад. Себе поднос, но довольно внятно пробормотала Ранта. Лемпи скривила губки, выражая свой скепсис в отношении этого утверждения. «Брат Хильде, инженер-радиотехник, работал на военном аэродроме», — продолжил Савалайнен. В ночь на 13 он вышел на смену, на другой день не вернулся домой. Вроде бы они испытывали какое-то новое оборудование. Мощные радиолокаторы или что-то в этом роде. Возможно, американские, чтобы прощупывать советскую границу до самого Ленинграда. Повисла пауза. Ярвинин отчаянно чесал подбородок пятернёй. «Но Швеция — нейтральная страна. Ты думаешь, они пустили американцев на свой борт, чтобы дать советам повод сбивать их самолеты? Маттео Савалайнин пожал плечами. «Ничего не думаю. Знаю только, что брат Хильды не вернулся домой. И шесть других радиотехников, штурман и пилот тоже не вернулись к своим семьям. Ервинин набычился, уставясь в одну точку. Верный признак, что решение будет неожиданным, но окончательным и не подлежащим обсуждению. «Вот что, Матеос, позвони этой Брук, пусть приедет». Линд оживился. «Если сделать материалом будет бомба!» Ервинин вздохнул. «Дело рисковое, большая политика. Но мы постараемся что-то узнать». «Запросим Москву через руководство Компартии, только ничего не обещай». Кивнув, Савалайнин взялся за фотографии, а Ярвинин снова повернулся к Ленду. «Дьявол побери? Так где твой обзор воскресных ярмарок, который ты мне обещал еще во вторник?» «Бум-бум, бум-бум, дождь» — стучал по жестяному подоконнику, словно траурный барабан. За окном был виден шпиль древнего собора, площадь с торговыми навесами, мокрые кусты. Девушка 22 лет в зеленом джемпере с рожеватыми, коротко стриженными волосами, с бледными веснушками на переносице, говорила по телефону. Голос звучал устало и раздраженно. «Я журналист Хильда Брук по поводу пропавшего самолета. И снова ей отвечали формальной, ничего не значащей фразой. «Мы не занимаемся этим вопросом» или «У нас нет информации», чаще всего «Звоните в другое ведомство». Эта уклончивость возвышалась над ней, словно глухая стена, бетонная цунами. Всё, что прежде казалось понятным, своим». Город Стокгольм, любезные полицейские на улицах, деловитые чиновники в кабинетах и знакомые депутаты в Ригсдеге вдруг обернулась страшной ледяной нечеловеческой машиной по производству бессмысленных фраз. Что значит нет информации? кричала в отчаянии Хильда. Я звонила везде, мне дали ваш номер. Мой отец был депутатом парламента. Нет, это не к нам. Самолет не мог просто так исчезнуть. Вы должны сказать, что там произошло? И снова в трубке длинные гудки и траурный дождь за окном. Бум-бом, бум-бом. Мать, растерянно озираясь, словно потерявшаяся девочка, зашла в комнату. Хильда, он не мог быть в этом самолете, ведь он не летчик, он чинит рации в диспетчерской. Да, мама. Значит, с ним все хорошо. Может, его просто задержали в связи с этим делом. И скоро отпустят домой. Они с матерью будто бы поменялись местами. Пришел черед дочери заботиться, опекать, решать проблемы. Хильда нахмурилась, возвысила голос. — Мама, нельзя сдаваться. Я добьюсь, я все узнаю. Я пойду к премьер-министру. Потоптавшись в комнате, словно не найдя того, что искала, мать отрешенно повернулась к двери. «Отец так любил Томаса. Отец бы нашел его и вернул домой». Звук рыдания надрывает душу. Но вдруг звонит телефон, и Хильда бросается к аппарату одним прыжком, как зверь к добыче, хватает трубку. «Да, слушаю. Хильда Брук». «Что?» «Хельсинки?» Савалайнин? У вдовы Брук глаза, как дождевые капли, серые, прозрачные, с дрожащим в них отражением комнаты. Ей всего 52, но у нее больное сердце, она едва оправилась после смерти мужа, известного политика и журналиста. Секундная вспышка надежды погасла. Нет сил больше плакать, она вышла на кухню машинально, поставила пустой кофейник на плиту. «Мне нужно быть с мамой», Слышится голос Хельды. «Ну, хорошо, я с ней поговорю. Я постараюсь приехать». Вдова Брук открыла холодильник. В голове рассеянно мелькали мысли. «Томас пьет кофе со сливками. Нужно пойти на рынок, взять хорошие сливки. И зелень, и немного его сыра». «Магазинные продукты все же не те, в них мало вкуса». Только красивая упаковка». В ту же секунду она вспоминает. «Нет смысла идти на рынок за сливками. Томаса больше нет».